Запись 55 -я. И почему вопрос: а можно нам приготовить после уроков в кабинете химии немножко ракетного топлива? Обязательно должен быть встречен истеричным НЕТ! избеганием из класса. Кагура Сенсей, самая пожилая у нас учительница, ей где-то под 50, по-моему, вообще должна уже спокойно реагировать. Ага, так и есть. Вернулась с директором и прячется за его спиной. Натурально прячется. Кхм. Молодые люди, видите ли, школа приветствует начинание клуба физики, но изготовление опасных веществ началось. Что страшного в карамельке? Смеси селитры и сахара, состав которой известен уже более 50 лет, и для самодельных ракет используется столько же. И он не взрывается. Директор даже не стал смотреть распечатку. А зря. Есть же поговорка о том, что если чего-то нельзя сделать при помощи химии, это можно попробовать сделать при помощи физики. Интернет, ау, а химичка еще пожалеет. Запись 56-я. Хомяки в подвале составили заговор. Добиться увеличения линейных размеров себя в пять раз, а потом притвориться морскими свинками. И очень-очень стараются. Например, просунутый палец, не несущий еды, это еда сама по себе, в чем Ринка сейчас а а, -а Мерзкая тварь!» и убедилась. Да уж, теперь участие хомяков в опытах парома кузаки больше не оспаривается. А то сколько сюсюканье было, ах, какие милые! Зачем я затащил подружку в темный, отлично освещенный подвал со стеллажами и хомяками? Ну раз уж Ринка решила участвовать в обретении мною клановых навыков, я решил посвятить ее в ближайшие четыре пункта плана. В остальных же пунктах, начиная с Д, действия планируются с учетом послезнания и через пять лет, так что все вилами по воде писано. Надо сказать, что идеи дружбы и сотрудничества между людьми и Аякаси вызвали у Ринка совершенно справедливые сомнения. Как она резонно мне заметила, ты же не знаешь, как приносилась присяга, а если обманут? Хм, тогда я ням-ням, то есть меня. Но это я девочке говорить не стал, как и о том, что схему присяги хочу срисовать с ее головы» если в голове у Кузаки действительно следы коррекции личности печатью. Вдобавок я всегда могу попробовать взломать мистический дом в Наихаре. В любом случае, носителей магии сначала надо найти, и как минимум незаметно для них, в связи с чем у меня появилась конструктивная идея. Собственно, все уже украдено до нас. То есть посмотри, как решили другие, и скопируй со своими технологиями. Копировать я решил технологию RFID. Это такие дуги в супермаркетах, которые не дают пронести мимо кассы покупку, при попытке начиная мерзко квакать или звенеть. Собственно, для реализации этой идеи у меня есть все. Сенсорный элемент, все тот же накопитель-уловитель маны, знание, как паромам можно сделать канал движения маны, И карта – хорошая, детальная карта города, прикрепленная мною на одну из свободных стен подвала. Реально, 2 на 2 метра. В магазине для туристов купил. Особая точность на первых парах мне не требовалась. Квадрат со стороной метров 200 или даже 500. На конец канала налепляется плетение, визуализатор наличия магии. По сути, просто аналог светодиода. Остается вывести конец канала в нужную часть карты и вуаля! Как же удобно поставить себе конкретные задачи, и не надо хвататься за голову, какое направление своего кланового дзюцу развивать. Вот так правильно поставленный вопрос уже содержит половину ответа. Теперь осталось поработать над реализацией. Запись 57. Я сказал, что химичка пожалеет. Пацан сказал, пацан сделал. Хотя я, точнее, мы, ненарочно. Кстати, Мидзуки-сенсей при этом и над техникой безопасности тоже должен был подумать. Я тоже больной, э, большой молодец. В общем, наша первая ракета таки взорвалась. А все почему? Потому что кое-кто не дал сделать безопасную смесь в лабораторных условиях. А в кабинете физики ставить химические опыты нельзя. Нельзя? Окей. Обратимся к отцам-основателям. Есть такая штука — жидкостно-пневматический двигатель Цандера, он же паяльная лампа Цандера. Импульсный реактивный двигатель на сжатом воздухе и керосине. Взял информацию с сайта МАИ и без особого напряга перевел на японский. Керосин я купил в хозяйственном, он часто используется в домашних обогревателях. Да-да, я тоже прихренел, когда узнал. Хорошо, что у нас в квартале своя котельная. А такое счастье в нашем городе далеко не во всех местах частного сектора. Да. Так вот, ракетный двигатель мы собрали из двух баллонов с поршнями. В некотором отдаленном прошлом, бывшими, видимо, велосипедными насосами. А дальше все просто. Обтекатель, сопло. На обтекатель припаяли вертикальные стабилизаторы. В качестве зажигания пьезокристалл запуск проводили с вертикального станка. Веревка выдергивает стопор из поршней, газовоздушная смесь под давлением начинает распыляться в сопло и поджигается. Старт. Ошибок было допущено сразу три. Двигатель стоило сначала испытать на станке с полной нагрузкой, а не с четвертью, пожалев керосин. Сбалансировать центр тяжести аппарата они надеются, что трубка в общем легкая и стабилизаторов хватит. И не давать дергать за стартовый фал тайза. Дальше мы, как настоящие ракетчики, восстановили цепь событий по обломкам. Итак, от сильного рывка, наш агрегат наклонила еще при старте, и траектория из дуги с отклонением по вертикали превратилась в параболу. Так что на моменте, когда с керосинового бака сорвала головку впрыска смеси и разорвало по шву, ракета летела уже параллельно зданию школы на уровне примерно шестого этажа. Хлоп! И полбака топлива вылетает сквозь расширяющийся разрыв и поджигается, и с громким хлопком сгорает. Надо ли говорить, что это было напротив кабинета химии, где от чего-то задержавшаяся училка чаи гоняла? Судьба! Особенно красноречив был ее последний жест. Остатки ракеты упали прямо в бетонный бункер для мусорных баков, и только потому мы их все-таки смогли найти. Запись 58. На неделю те, кто принимал участие в первом запуске, стали просто звездами школы. Клуб журналистики взял интервью у каждого участника, у всех свидетелей. Один самый наглый журналист набрался смелости спросить у директора мнение о событии без галстука. О да! Газета вышла на следующий день, и начиналась она с огромного заголовка. «Гхм!» — сказал директор. Никаких репрессий для учеников не было, что логично, учитывая отсутствие видимых повреждений подведомственной территории или учащихся, не считая моральной травмы некоторых любительниц чая. А вот Мидзуки-сенсея, видимо, поставили в позу звезды и прочитали лекцию о безопасности учеников. Но это мой личный вывод. Японцы до ужаса корректные и выволочку из учащихся никто не видел. В общем, пока участники и немногочисленные наблюдатели по энному разу пересказывали свою версию событий, вспоминая каждый раз все больше и больше подробностей в стиле «гигантское огненное облако падало на кабинет химии», я и Ринка после уроков отправились печатать в школьный компьютерный класс, скачанный из Гугла, план нашего квартала крупным планом логично рассудив, что ближнюю часть сети магонаблюдения надо делать более плотной, а такой подробной карты купить было негде. Лучше бы я денег заплатил в торговом центре за распечатку. Клуб физики планирует запуск крылатых ракет. Это была статья на следующий день, и к директору нас таки вызвали, меня, Кузаки и Мидзуки-сенсея вместе. Подозрительно выспросив, зачем нам распечатка карты, и получив честный ответ, чтобы лучше знать свой дом, директор нахмурился и ласковым голосом попросил пообещать, что мы ничего не будем поджигать, запускать и взрывать в радиусе 500 метров от школы. С трудом выторговали право поджигать бенгальские огни. Уф, ну и репутация у нас.